Идти в самом деле оказалось очень далеко. Много раз он возвращался на те же самые перекрестки, но не изменял инструкции Матильды. Если бы он постарался срезать, то был шанс заблудиться. Некоторые коридоры были совсем темными, и идти приходилось на ощупь. Спас понимал, что его гложет. Это было чувство вины. Ему казалось, что это он виноват в смерти Матильды. Отчасти так оно и было, но ему вина казалась всеобъемлющей. Слишком они расслабились, сидя на скале, слишком погрузились в воспоминания. Она прожила здесь без него долгие годы и была жива. Оставила появиться ему и на тебе. Ее жизнь скоропостижно закончилась. Это не могло быть совпадением. Он виноват и точка. Он шел погруженный в свои мысли, и поэтому, когда дошел до нужного места, то впал в ступор. Совершенно неожиданно, не открывая никаких дверей, он оказался в квартире. Обычной квартире. Правда, находилась она в пещере. В душе шевельнулось что-то знакомое, как будто он с таким уже сталкивался, но тут же ускользнуло. Но через секунду картинка начала рассыпаться. Конечно, это была не квартира. Да и откуда ей было тут взяться? Это была имитация, которая могла произвести впечатление только на первый взгляд. Это была пещера, но внутри она была обставлена мебелью. Мебель была очень старательно сделана, но все равно примитивно. Были даже приборы бытовой техники, которые, естественно, не работали, а только имитировали внешний вид. Он споткнулся, стоящий под ногами ящик с какими-то корнеплодами. Вдалеке послышались торопливые легкие шаги, привлеченные произведенным им шумом. «Мама, почему так долго? Я уже волноваться начала», — услышал он детский голос. «Господи, все-таки ребенок», — подумал про себя Спас. Из-за поворота появилась девочка в красной курточке и черной юбочке чуть выше колен. Увидев его, она замерла, и он увидел, как сжалась ее челюсть, и заходили маленькие желваки. Она постаралась взять себя в руки и максимально спокойно, как только у нее получилось, сказала «Мама умерла». Спас кивнул. Он хотел ей что-нибудь сказать, но не мог. Рот ему как будто зашили, а язык приклеили к небу. Он онемел и не мог вспомнить ни одного слова. Девочка сделала несколько шагов в одну сторону, потом в другую, и как ни боролась с собой, все-таки не выдержала и стремительно убежала туда же, откуда пришла. Через несколько секунд издалека донеслись приглушенные рыдания. Несмотря на свой возраст, она не хотела показывать слабость. Сильный ребенок. Спас огляделся по сторонам. Возле одной стены стоял диван. Он подошел и сел на него. Диван был аккуратно сложенной кучей камней, на которые сверху лежали потертые кожаные мешки, набитые по ощущениям сухой травой на вскритку сходство с обычным диваном было очень сильным, и только если начать разглядывать, становилось понятно, из чего это сделано. Похоже, что Матильда пыталась воссоздать в пещере атмосферу городского быта. В основном ей это удалось. Она много сил потратила на обустройство, и было понятно, почему жалко все это бросать ради смутных перспектив. Тут можно было жить. Трудно, опасно, но можно. А если уйти, то что? Да еще и с ребенком. Девочка совсем маленькая, Сколько ей? Лет 7, 8, Вряд ли больше. Для этого страшного места возраст совершенно неподходящий. Она совершенно не сможет о себе позаботиться. И теперь это его проблема, без вариантов. Спас не знал, как девочка перенесет смерть матери и как будет относиться к нему. Судя по тому, что она почти не удивилась его визиту, то была в курсе всех происходящих событий. Просто сам факт его прихода свидетельствовал о смерти ее мамы. Он сидел, слушал доносящиеся издалека рыдания, и совершенно не знал, что делать. Чувство полной беспомощности овладело им. Он и сам был как ребенок, а тут еще предстоит заботиться об этой малышке. Спас искренне хотел это сделать. Хотел выполнить свою хлятву и спасти девушку. Хотел, но не знал как. Не знал даже, из чего начать. Может, ее нужно накормить? Вдруг она голодная? Но он тут же отмел эти мысли. «Да, идея, нужно будет думать, но позже». Наверняка у Матильды были какие-то запасы, и девочка сама сумеет ими воспользоваться первое время. А вот что ему действительно нужно, так это составить план действий. Дальше этой мысли дело у него не пошло. Опять навалилось ощущение беспомощности. Спас поймал себя на мысли, что больше не слышит ее рыданий. В пещере было тихо, его это испугало. Не сделала ли она там что-то с собой от отчаяния? Но тут он уловил слабый шорох из глубины пещеры и успокоился. Не вечно же ей рыдать в голос. Когда-то слезы должны закончиться. Он решил, что будет сидеть и ждать, сколько понадобится. Но ждать долго не пришлось. Девочка вскоре появилась. Она переоделась и теперь была одета в форму по типу военной, но очень большого размера. Матильда подогнала вещи под ее рост, но размер был слишком велик, и это бросалось в глаза. Спас посмотрел на свои ботинки, потом на ее форму, и в душе шевельнулись смутные подозрения. Он тут же внутренне укорил себя за такую мелочность. Даже если Матильда и сняла с него одежду и перешила ее для дочери, то что тут такого? «Молодец, все правильно сделала». «Где мама?» — спросила она. «У меня в пещере, туда далеко идти». Он не успел договорить, потому что она решительно прошла мимо него и вышла из своей квартиры. Ему не оставалось ничего другого, как последовать за ней. Идти оказалось совсем недалеко. Они шли минут десять, не больше». Но дорога оказалась непростой. Они много раз проходили через развилки, некоторые были сразу из нескольких коридоров. Если бы ему понадобилось повторить этот путь, он бы не смог. А вот девочка, похоже, ориентировалась здесь отлично и знала все пещерные переходы наизусть. Шла она так быстро, что спа со своей хромотой, за ней еле поспевал. Но ее это не беспокоило. Похоже, она, как и он сам, винила его в смерти Матильды. Но очень старалась это скрыть. Получалось так себе. Но ее самообладанию можно было позавидовать. Пока они шли, Спас вспомнил, как прибежала Матюльда после того, как ему ночью приснилось, что он падает со скалы. У нее это тоже заняло не очень много времени. Получалось, что они были все время относительно близко, но в лабиринте пещеры трудно найти дорогу, если ты ее не знаешь. Когда они вошли в его комнату, девочка подошла к ложу и, сев рядом с матерью, взяла ее за руку. Спас видел, как она закусила губу, чтобы не расплакаться, как в глазах у нее стоят слезы, и вот-вот начнут стихать по щекам. Наконец, одна слезинка не удержалась и быстро сбежала вниз. «Я подожду снаружи», — сказал Спас, желая оставить девочку одну, чтобы ей не приходилось сдерживать при нем свои эмоции. Она подняла на него блестящие от слез глаза, и он прочитал в них совсем легкую, но благодарность. Девочка кивнула. Спас вышел, удалился от пещеры метров на двадцать и сел, привалившись к стене и распрямив больную ногу. Посидев так пару минут, он решительно встал и пошел в сторону выхода из подземелья. За все это время из пещеры, где лежала Матильда, не донеслось ни звука. Он лежал на камнях и пялился в небо очень долго. Как ему показалось, не один час. Несколько раз у него было побуждение встать и пойти обратно, но он сдерживался. Наконец раздались легкие шаги. Девочка подошла к нему и села рядом. Они помолчали. «Меня зовут Юна», — сказала она после продолжительной паузы. «А меня спас», — ответил он. «Я знаю, как тебя зовут. Это я придумала твое имя». «Ты?» — он удивленно повернулся. «Я», — кивнула она. «Это значит спасенный, потому что мы тебя спасли, и в то же время спаситель, потому что и ты должен был нас спасти». «И по-прежнему должен», — сказал он и опять уставился в небо. «Только вот никаких нас уже нет, я осталась одна», — холодно сказала Юна. Он не нашелся, что ответить. Они опять помолчали. «Это я уговорила маму тебя вылечить и попросить помочь нам. Она нашла тебя в пещере и притащила сюда, но не была уверена, стоит ли тебя выхаживать, и согласишься ли ты помочь нам. Каждый раз, когда она кому-то верила, это плохо заканчивалось. И этот случай не исключение», — сказал Спас, но она проигнорировала его слова. Поэтому она много лет прожила здесь одна. Так проще, никто не придаст. И с тобой она связалась только ради меня. Не хотела, чтобы я тоже, как и она, жила под землей всю свою жизнь. А теперь ее нет. Я даже не представляю, каково тебе сейчас. Но мне тоже не все равно. Ты, наверное, все знаешь. Знаешь, что я потерял память? Кроме Матильды, я не знаю в этом мире ни одного человека. Точнее, не помню. «Не знал», — поправила его Юна. «Не знал», — согласился Спас. Теперь у меня есть только ты, хотя я и не подозревал о твоем существовании до сегодняшнего дня. Я поклялся ей, что уведу тебя отсюда, и я собираюсь эту клятву сдержать. — А получится? — спросила Юна. — Честно, не знаю. — Но я сделаю для этого все возможное, — ответил Спас. — Когда выходим? — спросила Юна. Спас резко встал. — Что, вот так сразу? — удивился он. — Нет, конечно. Нужно сначала маму похоронить. «Но и тянуть особо смысла нет. Теперь меня здесь ничего не держит», — сказала Юна. «Твоя мама хотела дождаться, пока я начну вспоминать. Иначе я просто не представляю, куда идти и что делать», — сказал Спас. «Ты что-нибудь вспомнил?» — спросила Юна. «Нет пока», — ответил Спас. «А если так и не вспомнишь, что так и будем тут сидеть? Ты уже почти полгода вспоминаешь, и ничего. Почему ты думаешь, что что-то изменится, если просидеть здесь еще полгода?» — Не знаю. — Кстати, о годах. — Сколько тебе лет? — спросил Спас. — Двенадцать, — ответила Юна. — Да ладно. Спас ее недоверчиво осмотрел. Двенадцать. На вид лет семь или восемь. — Двенадцать. Мама тоже все время удивлялась и говорила, что я должна выглядеть старше. Может, это от того, что много времени под землей приходится проводить, и я так медленно расту. Может, от питания. А может, и гены такие. — Гены? — удивился Спас. «Для маленькой девочки, выросшей в пещере, ты знаешь очень сложные понятия». «Да?» — удивилась Юна и пожала плечами. «Не знаю. Ты первый человек, с которым я разговариваю в жизни после мамы». Но зато с ней мы разговаривали целыми днями, когда она не добывала еду. Она верила, что я смогу отсюда выбраться и устроить свою жизнь, и готовила меня к этому. Она мне рассказывала все, что знает сама, все, что помнила. Учила меня читать, писать и считать. «У нее получилось», — сказал Спас слегка восхищенно. «Надеюсь. Она все в деталях мне рассказывала про мир, про свою жизнь, про людей. Мы обсуждали все это много раз, говорили и говорили. Мне кажется, что я как будто прожила всю ее жизнь, которая была там, снаружи, до того, как ее сюда сослали. Значит, если ты все знаешь, то и про то, как она сюда попала, тоже? И что далеко не всем людям можно верить?» — спросил Спас. «Конечно», — согласилась Юна. «Но некоторым можно. Главное — их найти. Вот тебе можно?» «Очень на это надеюсь», — искренне сказал Спас. «Ты что же, сам не уверен в себе?» — удивилась Юна. «В точку. Я просто никак не могу понять, кто я. На том месте, где должен быть я, просто большая дыра. А вдруг я плохой человек на самом деле, а?» — сказал Спас. «Я думаю, что ты можешь быть любым, каким захочешь. Даже если ты и был раньше плохим» то сейчас ты можешь выбрать стать хорошим. Что тут такого? — удивилась Юна. — А если я потом все вспомню? — Ну и что? — Если тебе понравится быть хорошим, и продолжаем оставаться. Это же все только от тебя зависит. Давай договоримся. Пока ты со мной, то обещай быть хорошим. чтобы ты там вдруг не вспомнил, идет? — спросила Юна. — А можно с врагами я буду плохой? — наивно спросил Спас. — Нужно, — сказала Юна и слегка улыбнулась скажу больше я на это очень даже рассчитываю она встала и отряхнула штаны пойдем у нас дел много маму нужно она не договорила и закусила губу спас встал и попытался рефлекторно обнять ее за плечью чтобы успокоить но она отскочила в сторону и уставилась на него прости сказал спас наверное раньше для меня было нормально пожалеть девочку если она расстроена ничего сказала юна взяв себя в руки Просто ко мне раньше, кроме мамы, никто не прикасался. — Извини, — еще сказал Спас. Юна постояла, видно, принимая какое-то решение, а потом шагнула к нему. — Ну, что ты там хотел сделать? Спас растерялся. — Это было неосознанно, но я пожалеть тебя хотел. — Покажи, как. Или уже забыл? — спросила Юна. — Да нет. Он шагнул к ней, очень бережно обнял маленького человека и правой рукой осторожно погладил по голове. «Сейчас как-то специально и неловко получается», — пробормотал Спас. «Да нет, ничего», — раздался снизу голос Юны, которая уткнулась ему в грудь, и он понял, что она плачет. Спас задрал голову к небу, чтобы издержать собственные слезы, но это не помогло. Они скапливались в глазах до тех пор, пока небо и облака окончательно не расплылись, и потом нашли дорогу в уголках и потекли к вискам. Обратно в пещеру они шли молча. Каждый думал о своем. Уже подходя ко входу, Юна вдруг сказала, «Мама была права, ты странный. Все знаешь, но ничего не помнишь». «И что это значит?» — спросил Спас. «Не знаю», — пожала плечами Юна. «Может, то, что с головой у тебя все в порядке». «Думаешь, я вру, что ничего не помню?» — удивился Спас. «Да нет, что ты!» — поспешила успокоить его Юна. «Я о том, что ты все можешь вспомнить. Соображаешь же, ты нормально?» «Спасибо», — сказал Спас. Они вошли в его пещеру. «Тут недалеко есть источник. Мы там берем воду, моемся, ну и все такое. Нужно отнести маму туда. Поможешь?» — спросила Юна. «Не помогу, а отнесу», — сказал Спас. «Хорошо. Тогда иди за мной». Спас осторожно взял Матильду на руки и понес вслед за Юной. Они пришли в большую пещеру, где в самом центре было что-то вроде бассейна, возвышающегося над полом на метр. Он был естественного происхождения, но искусственно увеличен при помощи каменной кладки. Наверное, в нем находился источник, потому что в одном месте вода переливалась через край и по каменному желобку сбегала вниз, в другой бассейн, который уже находился вровень с полом. Возле него были сложены две лежанки из камней, покрытые все той же вытертой кожей. Юна указала на одну из этих лежанок. Спас положил Матильду туда. «Принеси воды». Юна кивнула настоящее рядом деревянное ведро. Спас зачеркнул из высокого бассейна и поставил рядом с лежанкой. Юна возилась с одеждой, но снять ее с уже окоченевшего тела было непросто. «Помоги мне», — попросила она Спаса. «Мне как-то неловко», — начал он. Но она на него удивленно посмотрела, заставив замолчать. «Она же мертвая, ей уже не будет стыдно». Спас смущенно кивнул. Когда они справились с одеждой то он отметил про себя, что тело у Матильды совсем не старое. «Дальше я сама, это моя работа», — сказала она ему. «Посиди он там, я тебя позову». И она указала на вторую каменную лежанку. Он сел и стал терпеливо ожидать, пока Юна закончит омовление. Откуда она могла знать, что нужно было делать, он не понимал. Был единственный вариант. Матильда сама ее этому научила на случай своей смерти. Это было, конечно, странно, Но других объяснений не находилось. Время от времени Юна просила его принести еще воды. Он это делал и возвращался на свое место. Она вымыла ей волосы, отмыла лицо и омыла все тело. Потом куда-то направилась. Спас хотел спросить, но она опередила его: Жди здесь, я скоро приду. И скрылась в одном из пещерных переходов. Вернулась где-то через полчаса, неся в руках какой-то сверток. Оказалось, что это светлый просторный валахон сплетенный из тонких веревочек. «Она давно его себе приготовила», — сказала Юна. «Еще до моего рождения. Говорила, что много раз думала умереть сама, не дожидаясь пока что-то случится. Хотела одеться так, лечь и прекратить свою жизнь. Даже придумала как, но мне об этом не говорила. Возможно, это единственное, что она мне не сказала. Поможешь ее одеть?» Спас кивнул, и они подошли к Матильде. «Да она же совсем молодая», — вдруг сказал он поразившись в виду молодой, обнаженной и мертвой женщины, лежащей перед ним. Он как будто видел другого человека перед собой. Этой было слегка за тридцать, и хотя он давно догадывался, что Матильда старит себя специально, но не думал, что до такой степени. Оказалось, что она была очень красива и красоту свою не растратила за многие годы. «Она специально себя старила, чтобы не быть привлекательной», сказала Юна, «но особо это не помогало». Этим упырям все равно, лишь бы женщина. «Тяжело, наверное, было поддерживать такой маскарад», — сказал Спас. «Когда ты появился, стало тяжело, потому что приходилось постоянно. А обычно она не так уж и часто выходила наружу, только когда нужно пополнить запасы». Они облачили Матюльду в приготовленный ей для себя сам он. «Я очень устала», — сказала Юна. «Пусть она здесь до завтра полежит. Я отведу тебя домой, а сама пойду к себе». «Завтра похороним, и тогда будем думать, что делать дальше». Спас кивнул. Чувствовал он себя отвратительно.